«Вы ведь действуете без санкции начальства, да шамфор?» Ксавье усмехнулся. «Даже если так, это что-то меняет в вашем положении? Или в тех неприятностях, которые вас могут ждать?» «Ваша правда», — со вздохом признался Рокамболь. «И так вещи увезут к подножию Монмартра, и там будут ждать два экипажа. Один я заказал для себя, а второй пришлет Луи за ящиками, понятное дело». Я не расспрашивал, но подозреваю, что на козлах будет сидеть его доверенный человек. В общем, за ящиками приедет экипаж, и это все, что мне известно. Вероятнее всего, их отвезут именно туда, где Луи в данный момент обосновался, но мне он не соблаговолил сообщить свой нынешний адрес, а я, как уже упоминал вопросов, ему стараюсь не задавать. Вот и все, господа, святая правда. Поверьте, я ничего больше не знаю». Глава 10 События пускаются в скач. Прежде чем обнаружили черный ход и взяли его под наблюдение, прошло четверть часа, — сказал Бестужев. Вполне могли тут же вынести ящики черным ходом, перегрузить на другой экипаж и раствориться на парижских улицах. Теоретически возможно, — кивнул савья однако на практике гравошоль подобных штучек никогда не применял. А вы ведь не хуже меня знаете, что от шаблонов эти господа отступают редко. Человек привыкает к определенному стилю деятельности. Бестужев задумчиво сказал, «При приезде в Париж они как раз применили нечто новое». «Вот уж нет! Я потому и опасался такого фокуса, что он уже был несколько раз использован. Правда, не гравошолем, но он должен был об этом знать. Я тоже нервничаю, господин майор. Но ну, будем надеяться на лучшее. Мне в случае серьезной неудачи придется гораздо хуже». Бестужев знал, что его коллега прав. — Ему самому, в общем-то, неудача не грозила ничем, кроме разве что неприятного разговора с Гартунгом, но такими пустяками следовало пренебречь, зато Дарамфор поставил все на карту. Неприязненно настроенный начальник, наподобие Ламарисьера, в случае, если самовольные действия подчиненного закончатся провалом, сумеет отыграться со всем рвением. Во Франции тоже есть глухая провинция, куда можно загнать проштрафившегося надолго, если не навсегда, и конец карьере. Он посмотрел в окно. Небольшой трехэтажный дом напротив по-прежнему казался олицетворением безмятежного покоя. Никто не выходил из парадного, занавески нужных окон на втором этаже ни разу не колыхнулись. попытайся кто-то уйти черным ходом, их давно бы уже предупредили обосновавшиеся там агенты. Так что оставалось пока что сидеть в небольшом кафе и наблюдать в ожидании обещанной к акции. Ощущения у Бестужева были самые пикантные — Они с инспектором устроили наблюдательный пункт в единственно подходящем для этого месте небольшом кафе «Ориенталь» на углу бульвара Распай и площади донфор рош -Ро. Заведение вполне респектабельное, уютное, тихое. Но пикантность в том и заключалась, что местечко это было давно и прекрасно бестужево известно по сводкам особого отдела. Согласно точным агентурным данным, именно его облюбовал небезызвестный Ульянов Ленин и частенько встречался в задней комнате с идейными соратниками. Они и сейчас могли витействовать за низенькой дверью, находившейся совсем близко от Бестужева. Ни Ульянов, ни большинство его сподвижников не должны были знать Бестужева в лицо, так что опознания он не боялся, но все равно пикант на чуточку. «А что с той американской конторой?» — спросил Бестужев. «Я совсем забыл вас спросить». «Это довольно крупная по парижским масштабам фирма», — сказал Ксавье. Представляет во Франции интересы нескольких североамериканских предприятий и отдельных лиц. Безусловно, талика нелегальщины в ее повседневной практике присутствует, она всегда присутствует, когда речь идет о подобных учреждениях, какой стране они не принадлежали бы. Вот только нелегальщина достаточно специфическая и не имеет никакого отношения к политике, и никогда не становится предметом судебного разбирательства или полицейского расследования, разве что в особенно уж вопиющих опиющих случаях, Вы, должно быть, знаете эту деликатную сферу жизни, интимные отношения промышленников, финансистов и политиков, странные совпадения, когда резко возросшее благосостояние политика, депутата, парламента, чиновника удивительно совпадает по времени с выгодным для той или иной фирмы решением. Никаких жалоб никогда не бывает. Понимаю, вздохнул Бестужев. Да это нелегальщина и у нас остается как бы и несуществующей вовсе значит поправьте меня если я ошибаюсь но у подобной конторы должны быть люди наподобие тайных агентов уж это безусловно кивнул к савье я смог пока что собрать о них лишь самые общие сведения